«Где моя дочь, вампир?» Голос правителя истинных Яромира заставил Эрика вздрогнуть. Он никогда не жаловал оборотней, а разъяренных оборотней и подавно. И вот перед ним предстал волк в полной боевой трансформации. Удивительно, как Яромир мог контролировать силу, клубившуюся вокруг него. И Эрик зауважал этого волка еще больше. Чем-то он напоминал вампиру старшего брата. И если бы не та ситуация, в которую они все попали, Эрик непременно сообщил бы Хеллу о своем наблюдении. Но не то время. Сейчас безопасность их клана под угрозой. Как и жизнь брата, которой он дорожил, пожалуй, больше, чем своей. «Хелвард справится, он вернет нашу княгиню!» Уверенно произнес Эрик, но наткнулся на яростью взгляд. «Ты перенесешь нас к ней, упырь!» «Или клянусь, и раздавлю тебя, не сходя с места!» Прорычил Семир, оказавшийся здесь же. Эрик вздрогнул. Семир изменился за те несколько часов, что они не виделись. Оборотень внушал дикий страх и, разумеется, уважение. «Только одного», — ответил Эрик, понимая, что нарушает приказ князя. Но и отсиживаться в замке, пока Хелл сражается с сильнейшими вампирами, Эрик не мог. «Я смогу перенести только одного!» «Я пойду», — не мешкая прорычался мир и склонил голову перед отцом. Позволь идти мне! Яромир сжал могучей рукой плечо сына. Всего несколько секунд. Пристальный, немигающий взгляд глаза в глаза, словно старший воин, передавал свою мудрость и опыт младшему, признавая, что наступило время положиться на силы своего ученика. Эди, сэн, кивнул Яромир, отступив. «Я готов, упырь!» — мотнул головой Семир, бросая яростный взгляд на Эрика. «Немного потрясет!» — скривился Эрик. Вампир и сам не был уверен, что получится. Он чувствовал Хэла, но понимал, что брат сейчас на территории даорга, а там их может поджидать все что угодно. «Возможно, сам ад находится именно там, в замке Древнего!» Эрик крепко ухватил волка за плечо. Сосредоточив все свои мысли на Хелварде, вампир перенесся к нему. — Твою мать! Рявкнул Семир, стремительно оттолкнул вампира и моментально перекинулся в волка. — Дьявол! — прошипел Эрик. Это действительно смахивает на ад. Семир уже отбивал нападение десятка вампиров, окруживших их. Эрик наносил смертельные удары. Волк и вампир сражались бок о бок, оказавшись в стане врага. Просторное помещение было заполнено красноглазами, обезумевшими вампирами. Их разум и действие контролировал Даург. В центре комнаты расположилась огромная яма, а в ней клетка, за которой металась одичавшая волчица. Эрик узнал снежану по белоснежной шерсти, но сейчас бока волчицы были перепачканы кровью. Кажется, зверь не замечал ран, безостановочно бросаясь на крепкие прутья. Хэла не было видно, но Эрик знал, брат рядом. И в ту самую секунду, когда Семир подобрался ближе к клетке, замок взорвал. Оглушительный рев Хелварда.